Восьмая. Случайности не случайны. Проснулась я на чём-то твёрдом, и только открыв глаза, поняла, что устроилась на эльфийской груди, достаточно широкой для общей худощавой комплекции. Не сразу, сосна разобравшись в ситуации, я сначала сладко потянулась, поёрзала, разминаясь, и только потом догадалась поднять голову. Вероэль неотрывно наблюдал за мной, и от его взгляда в прохладном помещении стало жарко. Время опять замерло, и мы вместе с ним. «Первым отмер Вераэль». «Доброе утро», — произнес он чуть осипшим после ночи голосом. «Ты так сладко спала, что я не решился тебя разбудить. А ты давно проснулся?» — встрепенулась я, заодно отползая подальше. Чувство неловкости медленно накрывало, но эльфа вёл себя, как ни в чём не бывало, и я старалась брать с него пример. Умылись едва тёплой водой из раковины, зато сразу взбодрились и завтракали уже вовсю, обсуждая планы на этот день. На будущее они загадывали. Оно оказалось слишком изменчивым и постоянно преподносило нам сюрпризы. Я в библиотеку, озвучила свою часть. А я хочу проверить кое-что. Вераэль скинул пиджак и легко закатал рукав без запонки на манжете. По руке вилась причудливая татуировка, и я невольно подалась вперёд, чтобы рассмотреть её получше. И тут же отшатнулась от неожиданности, когда она пришла в движение. «Не бойся», — засмеялся Вероэль, «Она совершенно безопасна». «Безопасно?» — переспросила я. «Ты уверен?» Шевелящиеся символы выглядели как причудливая змея, обвивающая руку. «Для тебя, да. Она подчиняется моей воле, и я знаю, что с помощью татуировки можно подать какие-то сигналы. Нужно просто сложить определенные фигуры». Вероэль резко зажмурился, наверное, отстрельнувший в голове боли. «Может, и по татуировкам поискать информацию в библиотеке?» — предложила я, стараясь не сочувствовать слишком откровенно. Гордого эльфа это явно задевало. «Вряд ли ты что-то найдёшь, но посмотреть можно. А давай я передам тебе часть татуировки. Небольшую». Сразу уточнил он, опасаясь, что я сходу откажусь. «Я хорошо её чувствую и думаю, смогу найти по ней тебя, если что. Если это не опасно, то давай». Я протянула руку раскрытой ладонью вверх. «Интересно же, я о таких татуировках никогда раньше не слышала». Вераэль улыбнулся и мягко обхватил мою ладонь своей, А потом и вовсе переплел наши пальцы. Один из символов, похожий на знак бесконечности, отделился от остальных и соскользнул с его руки на мою, словно пробежавший ветерок. Символ невесомо замер в районе плеча, но я все равно как-то странно его ощущала: не то небольшое жжение, не то щекотка. А вернуть ее так же легко! спохватилась я. Эльф коснулся моих пальцев снова, только ради этого стоило задать вопрос и символ послушно перешёл обратно на его руку. Вот видишь, слушается. Кажется, Вераэль сам до конца не был уверен, что получится настолько гладко, что неудивительно, с почти полным отсутствием памяти. Когда всё закончится, я заберу её обратно, если, конечно, ты сама не захочешь её оставить. Эльф снова передал мне татуировку, и она вернулась на уже облюбованное плечо. Как их делают? Пусть такая магия совсем не по моей части, но стала интересно. «Уверена, артефакторы бы за эти знания душу продали». «Это тайна, которую не знаю даже я, или не помню», — с улыбкой ответил Вераэль. «Какие вы эльфы таинственные!» — усмехнулась в ответ. «Ладно, я пошла, дверь запру, так что сиди тихо, постараюсь быстро вернуться». Вераэль покорно сел на диван, приготовившись ждать. «Заняться у нас в подсобке больше особо нечем». Разве что методички почитать, но не думаю, что они способны кого-то заинтересовать. В первый день Нового года было непривычно тихо. От звенящей тишины становилось жутко, так что я начала напевать песенку себе под нос. До внушительного библиотечного корпуса добралась почти бегом. В пустом каменном здании тишина стояла по-настоящему грубовая. Шаги гулко отражались от стен и терялись в длинных коридорах. «Да». Хочешь, не хочешь, не задержишься здесь, дольше положенного. Так странно находиться в обезлюдевшей академии». «Так», — вслух произнесла я, чтобы задать поиск. Голос прозвучал неестественно громко. «Литература по теории порталов и переходов». Перед носом зажглась магическая искра и полетела вперёд. Я пошла за ней, стараясь не выпустить из вида и не влететь ни в какой стол или стул. Искры летела прямым курсом и самой короткой дорогой. Мне же приходилось учитывать стоявшую мебель. Так что даже хорошо, что других людей в библиотеке нет. А то обычно вообще страшно моргнуть. Тут же потеряешь своего проводника среди стайки других. В итоге меня привело к немаленькому стеллажу. Теперь придётся выбирать самой. Так, создавать портал мы не планируем. Артефакты экстренного переноса тоже не то. История развития порталов также мимо. А вот насчёт векторов перемещения, наверное, именно то, что надо. Отобрав парочку книг, я положила их на стол и вызвала новую искру. «Эльфийские диалекты», — скомандовала поисковику. Вторая искорка полетела в противоположную часть библиотеки. Литературы по эльфийскому у нас нашлось немного. И та почти вся была по общепринятому классическому. Эльфийские пословицы и частушки, конечно, весьма занимательны, и в другой ситуации я бы взяла Томик, раз уж у меня имеется переводчик и носитель языка, но сейчас, увы, не до смеха. Вынести книги из библиотеки, не заполнив формуляр, невозможно. Защиты не выпустят, так что пришлось ещё и на это потратить время. Хотелось уже поскорее вернуться к Вераэлю и начать строить схему, откуда и куда он мог направляться — И откуда тоже. Алария ведь большая, и порталов там достаточно. Я вообще поймала себя на том, что постоянно думаю о моем эльфе, и да, обозначение мой приобретало из шуточного все более серьезный и собственнический оттенок. Интересно, когда он вспомнит себя и найдет друзей и родных, захочет ли он увидеться со мной снова. Как ни странно, Вероэль каротал время за чтением методичек, которые я сразу забраковала. «У вас такая занятная техника безопасности», — прокомментировал он, доставая вкладыш. «Такое чувство, что если уж зашёл в лабораторию к алхимику, то лучше ни до чего не дотрагиваться, не дышать и перемещаться, левитируя». Отсюда вывод — лучше вообще не заходить, особенно во время экспериментов. Я положила книги на стол и пошла набирать воду в чайник. Алхимики проходили теорию порталов только в рамках общего артефакторского курса — Так что чай стоило заварить покрепче. Как говорил отец, в таких вопросах без бутылки не разберёшься. Правда, одна зацепка у нас имелась наверняка. Пограничный портал, через который эльф точно проходил, иначе попасть в Балвейн нельзя. Его и приняли за начальную точку, хотя по факту она была вторая. Очень быстро мы поняли, что подсобка нам мала, куча листов с чертежами и векторами. Не помещалась ни на небольшом столе, ни даже на полу. Пришлось перейти в лабораторию, где стоял огромный стол, по случаю праздников, пустующий. Тут схема легла отлично, мы только и успевали менять листы. Так всю бумагу изведём. Был бы на нашем месте более опытный специалист, он бы ограничился расчётами, но мы с Вероэлем, оба оказались не в теории порталов. Так что сначала нарисовали все возможные направления от Аларии в Балвейн, а потом начали постепенно отметать неподтверждённые вычислениями варианты. Интересно, почему меня не закинуло на территорию Академии? Из-за её защиты? У нас была конечная точка и вторая, пограничная. Теперь мы пытались понять, что было между ними. Наверняка. Поэтому тебя перекинуло на свободное место неподалёку. Я протянула руку, нашаривая карандаш, и случайно коснулась пальцев Вераэля. Извини. Чуть запоздала, отдёрнула руку, схватив карандаш, и тут же уткнулась в схему. Как хорошо, что волосы оставила распущенными. Они неплохо скрывали мои вспыхнувшие щёки. Но почему-то, как я не старалась двигаться осторожнее, мы всё равно то и дело соприкасались. Не руками, так плечами. Один раз едва не стукнулись лбами, склонившись над столом. Какое-то магическое притяжение не иначе. Итогом нашей многочасовой работы стал полностью заваленный бумагами стол и целая стопка расчётов. Только всё равно точные координаты мы так и не определили. Несколько приблизительных точек, каждая из которых под вопросом. То ли мы учитывали не все факторы, то ли просто оказались совершенно бесталанны в теории порталов. А, скорее всего, и то, и другое. И в тот момент, когда мы готовились сдаться, раздался стук в дверь. От неожиданности я вздрогнула, эльф тоже напрягся. Кто может нагрянуть в такой день и в такое время? На улице уже вечерело. Эн, открывай, я знаю, что ты здесь» послышался голос гарта дейсона с артефакторского и как нелегко его принесла эн я чувствую магическую активность в кабинете снова забарабанил он в дверь так что не прикидывайся будто тебя там нет какая жалость ведь именно это я и планировала кивнув вероэлю на подсобку я нехотя пошла открывать дверь незваному гостю привет Гарт совершенно искренне улыбнулся и сразу шагнул в кабинет привет Я посторонилась и в целом решила не злиться. Он ведь не виноват, что я совершенно не расположена к общению, так и знал, что найду тебя здесь. Гард оглянулся, заметив кипу исписанных бумаг на столе. А с чего ты вообще решил меня искать? Я зашел к тебе, хозяйка рассказала, что ты ушла отмечать Новый год с друзьями и пока не вернулась, просто ответил парень, в наглую утягивая с тарелки бутерброд. К слову, она заодно пожаловалась, что к ней вломилась стража и искала какого-то сбежавшего, особо опасного преступника, представляешь? Правда? Какая-то тревожная мысль появилась в голове. Стража, преступник, обыски. Но додумать не успела. Да, так что я решил, что мой долг — найти тебя и спасти. И пусть гард явно шутил, но отреагировать хотя бы улыбкой у меня не получалось. А что ты тут вообще делаешь? «Было бы странно, если бы артефактор не заметил подозрительно знакомых чертежей». «Ничего особенного. А как ты Новый год отметил?» «Попробовала, если не оттеснить Гарта, то переключить его внимание на другое». «Сначала с семьей посидел, потом пошёл гулять с друзьями. На главной площади такой конфуз. С градоправителем вышел. Слышала?» «И даже видела», — подтвердила я. «Продолжение истории в том числе. Кстати, там ведь были стражи, которые искали эльфа». А может, он и есть тот самый преступник? Тогда непонятно, зачем ему вероэль. Забавно получилась правда. Интересно, а с чего вдруг эльфы выскочил на помост, решил поздравить людей? За этими рассуждениями гард все-таки присмотрелся к листам. Ты строила векторы портальных перемещений, удивился он. Да так. Я принялась собирать схемы, но гард взял первый же расчет. У тебя ошибка в формуле? Правда? Я ставила листы, подумав, что, может быть, Гарт вовсе не снег на голову, а подарок судьбы. «Да, ты выбрала неправильные формулы. Если начальная точка у эльфов в Аларии, то к нам от них три перехода, а ты закладываешь только два». «Действительно, но ведь энергии хватает. Дело не в энергии». Гарт взял чистую бумагу и принялся на пальцах объяснять мне теорию. «Делал, но это надо признать умело и даже интересно». Сразу чувствовалась преподавательская практика. И по его объяснениям выходило, что от эльфов к нам за два перехода никак не добраться. Нужен был третий. И тогда это уже совсем другие координаты. А если выход из портала сместился? Это невозможно. Не сам, конечно, но если кто-то решил в последний момент сдвинуть координаты, то он получит тюремный срок, потому что нарушит все инструкции и предписания разом. И всё же, если предположить, что точка выхода оказалась у нас. Магический фон в точке выхода был очень высокий, иначе бы он быстро развеялся, а не держался целые сутки, да ещё вблизи Академии, где установлены специальные поглотители. «Я бы поставил на столицу», — немного подумав, решил Гард. «Во-первых, чаще всего эльфы путешествуют именно туда. Во-вторых, из столицы регулярно открывают порталы к нам. Это влияет на возможное искажение маршрутов. В-третьих, мы находимся как раз на границе». То есть дальше простой портал не откроешь. Чужие территории. Изначально запретные зоны. Туда только через пограничные порталы. Ух ты!» Я с уважением посмотрела на парня. Мы бились над задачей полдня, а он сходу разобрался. Вот что значит профессионал. «Спасибо большое, Гард, ты мне очень помог». «Да ну что ты, мне совсем не сложно». Гард как-то хитро улыбнулся но ты же понимаешь что я сделал это не бескорыстно мои знания очень ценны разумеется я заплачу сколько пусть меня и немного покоробило что это была не помощь а услуга но по большому счету гард прав эн ты чего обиделся парень я совсем не про деньги а про что не поняла я не зелье же ему варить давай так. гард для вида задумался словно что то прикидывая поцелуй и поход в кафе чего Я даже опешила. «Какие ещё поцелуи?» «Да, ты просто втаптываешь мою самооценку в землю», — усмехнулся артефактор. «Неужели я тебе совсем не нравлюсь?» «Не то чтобы совсем. Просто я никогда не думала о гарте в таком ключе. Популярный красавчик всем оказывал знаки внимания, я как-то не принимала его всерьёз». «Знаешь, Энн...» — он шагнул ближе, заставив меня вжаться в столешницу. Я в новогоднюю ночь дал себе слово, что в этом году у меня обязательно появится девушка. И поэтому ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала? Определённая девушка, Эн. Гарт встал вплотную, а руки упер в столешницу по бокам от меня. «И раз уж ты совсем не понимаешь намёков, это ты. Я хочу, чтобы ты стала моей девушкой». «Я? А разве ты видишь здесь кого-то ещё?» усмехнулся парень, наклоняясь ближе. Если до этого я думала, что тут какое-то недопонимание или дурацкая шутка, то теперь осознала всю серьёзность намерений Гарта. «Стой!» Я в последний момент увернулась от поцелуя. «Да стой же!» Останавливался Гарт явно нехотя, но всё-таки послушался и с недовольным видом посмотрел на меня. На мои руки, упершиеся в его грудь, чтобы хоть немного отодвинуть, он никакого внимания не обращал. Ещё и сам крепко держал меня в объятиях. Вообще-то я не соглашалась, и не мог бы ты меня отпустить. Растерянность сменилась злостью. Да что этот артефактор себе позволяет? Или думает, раз он считается главным красавчиком Академии, то может спокойно распускать руки? К тому же я никогда не любила таких слащавых и наглых. Энн, не будь букой. Несколько снисходительно улыбнулся Гард Неужели ты хочешь меня оттолкнуть? Очень хочу, но не получается честно призналась я. Гарт не отличался габаритами, но был ощутимо крупнее и сильнее меня. «Никогда не поверю, что я тебе совсем не нравлюсь». Не отставал парень. До этого момента я могла бы признать, что он симпатичный и порой приятный в общении, но не теперь. Не нравишься, и встречаться я с тобой не собираюсь. К тому же я не услышала, чтобы нравилось тебе, если уж на то пошло. «Ты очень мне нравишься, Эн. Промурлыкал Гард, нарочно проигнорировав мою первую фразу. «Если ты дашь мне шанс, не дам». «То ты не пожалеешь», — закончил свою речь артефактор и снова наклонился ко мне. Поцеловать, правда, не успел. На него буквально налетел золотой вихрь, а после летел уже сам Гард. Хорошо летел, красиво и качественно. В конце полёта ощутимо приложившись о стену. Всё это произошло за считанное мгновение. Вот гард тянется к моим губам, а вот уже летит. А между нами стоит Вираэль. И когда гард, морщись от боли, открыл глаза, то не сразу понял, что именно произошло. А когда понял, выводы сделал. Какие сделал? Угоен. А ты никакая не тихоня, как я думал, зло выплюнул он. Сказала бы сразу, что не станешь встречаться со мной, потому что уже отлично проводишь время с Эльфом. Тебе не стоит разговаривать в таком тоне с девушкой. В руках Вираэля начала скапливаться магия. А ещё сомневался, что специализируется в боевых заклинаниях. «Вираэль?» Я осторожно коснулась его плеча. «Кстати, что этот эльф делает в лаборатории?» — проявил ненужную заинтересованность Гард. «Он приглашённый из Аларии эксперт», — поспешно ответила я. «Приехал раньше срока». По лицу артефактора было понятно, что он ни капли не поверил, но тему развивать не стал. Уже хорошо. «В таком случае прошу простить за недопонимание». С кривой улыбкой извинился Гард. «Видимо, я здесь третий лишний». Эльф дёрнулся было вперёд, но я сильнее надавила на его плечо, и он всё-таки удержался. Гард уходил медленно, преисполненный чувство собственного достоинства, будто не он только что приставал ко мне, а потом получил неплохой удар от Вераэля. И только когда он, наконец, закрыл за собой дверь, я быстро заперла её на ключ, а потом прислонилась к створке. «Да уж, плохо получилось». «Извини, Вероэль выглядел виноватым. Разве что длинные уши не поджимал. «Я не мог не вмешаться, но, боюсь, это не пошло на пользу твоей репутации». «Репутации?» «Да брось». Я отмахнулась. «Я переживаю, как бы Гард не начал всем рассказывать, что видел эльфа в Академии». «Я так понял, что твое объяснение прозвучало вполне логично», осторожно заметил Вероэль. Кажется, он и не подумал о собственной безопасности, когда пришёл мне на помощь. Да, но, во-первых, Гард не сильно в него поверил, а, во-вторых, он может проверить информацию. С него останется. Невооружённым взглядом видно, что его задел мой отказ. Сейчас, конечно, не учебный период, и никого из администрации нет, но всё равно как-то тревожно. Я так надеялась спрятать Вероэля в академии, а в итоге его нашли и раскрыли здесь на второй же день. С другой стороны... Если гард не соврал, а смысла врать о таком я не видела, то и у мадам Релье мы остаться не могли. Вдруг стража действительно искала эльфа и, найдя одного, арестовала, не разобравшись. «Ладно, давай видеть во всём положительные моменты», — предложила я, глядя на расстроенного Вераэля. «Во-первых, благодаря Гарту мы узнали, что ты, скорее всего, направлялся в столицу. А во-вторых, если учесть, что стража искала опасного преступника», а затем схватила эльфа, то на твоих сородичей нам лучше не полагаться. — Эн! Вероэль посмотрел на меня с непередаваемой смесью эмоций на лице. — А если я тот самый преступник, я ведь ничего о себе не помню. Вдруг ищут именно меня? — Не говори ерунды. Кто угодно, только не ты. — Накинулась на него. — Ты просто замечательный и точно не преступник. — Правда? Улыбка эльфа становилась всё шире, а я поняла, что несколько увлеклась. «В общем, это не тебя ищут», — буркнула, отворачиваясь. И чтобы как-то оправдать то, что не могу сейчас смотреть на Вераэля, принялась собирать листы стараниями Гарта, а затем и самого Вераэля, разлетевшиеся по полу. Эльф, разумеется, не успел остаться в стране и тоже подобрал несколько листов, а затем протянул мне. Эн, я хочу сказать...» Вераэль запнулся и, кажется, смутился ты тоже замечательная добрая отзывчивая просто удивительная девушка посланная мне самой судьбой и очень красивая на этом его кадык дернулся а я поражённо замерла не зная как реагировать на подобное откровение или признание но из-за того что я ничего о себе не помню я не имею права даже смотреть в твою сторону мало того что я не знаю кто я но и не знаю нет ли у меня каких-то обязательств в аларии или здесь вдруг я не свободен И этот человек, то есть эльф, только что сомневался в своей порядочности? Лично я как-то даже не рассматривала ситуацию под таким углом. Вернее, я просто старалась не задумываться, что между нами что-то могло бы быть. То есть задумывалась, конечно, но не так серьёзно. А он, значит, задумывался. Мысли окончательно перемешались, а сердце билось где-то у горла так сильно, что перехватывало дыхание, и просто неимоверно хотелось дотронуться до Вероэля. Как-то его обнадёжить. Рука уже потянулась, как в дверь снова постучали. Да что же такое? Не Академия, а проходной двор. Вероэль понятливо ушёл в подсобку, шепнув, что если понадобится, он рядом, а я поплелась открывать, надеясь, что это не гард. За дверью стояла Зарина, моя подруга и аспирантка с Целительского. «Это правда?» — накинулась она на меня и сразу вытянула шею, оглядывая лабораторию. «Что именно?» — насторожилась я. «У тебя здесь эльф?» Ко мне Гард заходил и такое рассказал. «Что же ты не похвасталась, что к вам снова приезжает Зельевар Залария?» Я беспомощно смотрела на Зару, не зная, как реагировать. «Если Гард всё рассказал, то придётся уличать его или во лжи, или в помутнении рассудка, чтобы как-то выкрутиться, или же говорить, как есть». «Заходи», — решила я. «Если Гард знает, значит, скоро узнают. Если не все, то многие» наверняка обижный артефактор начнет копать что за эльф приехал к нам на кафедру во внеучебное время как же хорошо что магистр торин уехал окажись он на месте меня бы в два счета вывели на чистую воду значит пора менять тактику